Этим взрывом убила несколько гуляк, отправившихся на вечеринку, где, как было обещано, танцующие лицом должны были показать древнюю пьесу о короле, убившем своих детей. После драматических событий первых четырёх дней празднеств, некоторые граждане потеряли бдительность и снова начали появляться на улицах, перестав прятаться в относительной безопасности своих жилищ.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 Тронутым остался только металлопластиковое покрытие, по которому были разметаны обломки стен, убитые и раненые. У стен ксианского посольства развернулось настоящее сражение. «Где мой Дункан?» — проревел Лето. К нему подбежал башар гвардии, едва переводя дыхание, доложила, что Дункан доставлен в цитадели «Что здесь происходит?» — спросил Лето, указывая на побоище у посольства. «Натяжники и тлелоксианцы атакуют иксианское посольство. У них полно взрывчатки!» Башар не успела закончить фразу, как перед развороченным фасадом посольства прогремел ещё один взрыв. Вихрь оранжевого в чёрных точках пламени взметнул в воздух избивающиеся тела. Не думая о последствиях, Лето убрал колёса, включил подвеску и стремительно перелетел через площадь, обрушившись на ряды атакующих. Этот полёт был похож на полёт бегемота с огнями у морды. Перелетев через своих, Лето обрушился на фланг нападавших, чувствуя, как по его телу бьют лучи лазерных ружей. Тележка столкнулась с мягкой человеческой плотью, сокрушая тела врагов. Тележка вынесла Императора к стене посольства. Ровная поверхность закончилась, подвеска черкнула по бугорестому булыжнику. Лето чувствовал, как его ребристое тело щекочет лазерные лучи. Внутреннее тепло, преобразованное в кислород, извергалось из хвоста. Инстинктивно Лето спрятало лицо в складку кожи червя. То же самое он сделал с руками. Тело его взметнулось над тележкой, выгнулось огромной дугой и принялось крушить нападавших. По мостовой потекла кровь. Для тела лета кровь была водой, смертельно опасной водой.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 Когда Лето нанёс первый удар, говорящие рыбы отступили по периметру схватки, поняв, какое преимущество они получили. Башар закричала, покрывая шум битвы. «Добивать оставшихся!» Говорящие рыбы бросились вперёд. В течение нескольких минут перед стенами эксианского посольства разыгрывалась кровавая драма. «Сверкали клинки».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 Но к этому времени разъярённые говорящие рыбы уже действовали разрозненными группами по всему городу, и у лета не было сил оповестить о новом приказе всех сражающихся. Как только Лето вышел из чистки, к нему прибыла капитан-гвардия, сообщившая, что Хви получила лишь лёгкое ранение и будет доставлена в подземелье, как только командир на месте сочтёт это возможным и разумным. Лето на месте произвёл капитана в суббошары.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 Потребовалось несколько мгновений, чтобы припомнить имя женщины, произведённой в Суббошары. ки е Надо подтвердить производство». Он записал на диктофон это напоминание, чтобы позже сделать это лично. «Все говорящие рыбы должны знать, как высоко ценит он Хвинори. После сегодняшней ночи в этом, правда, и без того не будет никаких сомнений. «Слишком многие видели, что я сам убивал».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 подтверди ей свою клятву, поклянись ей всем, что для тебя свято, что будешь и дальше хранить ей верность и выполнять все ее распоряжения. Ты сделаешь все, что она тебе прикажет. Так оно и будет, ты сама это хорошо знаешь. Слушаюсь мой господин. В ответ ли это без труда уловил фанатичную преданность. Она подчинится ему беспрекословно, Если это возможно, сделай так, чтобы Сион и Дунка на едах остались на какое-то время наедине. Слушаюсь, мой господин. Пусть тесное общение само сослужит свою службу, — подумал это Он отключил связь и вызвал к себе командира подразделений, действовавших на площади. Башар прибыл немедленно. Форма была покрыта грязью и пылью на сапогах, запекшаяся кровь. Высокая, изящная женщина с тонкой костью. Морщинки на лице придавали её орлиному профилю выражение собственного достоинства. Лето припомнил её воинскую кличку. Ильио, что по-фримански означает «зависимая». Он, однако, обратился к ней по материнскому имени. Найша, что означает «дочь Шаи», что придало их общению некоторую интимность. «Садись на подушку, Найша».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 «Она спокойная, но в ней всё равно нет ничего хорошего», – произнесла Найша. Лето взглянул на кровь, в которой были испачканы сапоги Бошара. «Что происходит на улице перед иксианским посольством?» «Она полностью очищена, мой господин, там уже идут ремонтные работы». «Что на площади?» «К утру она примет свой обычный вид». Она продолжала твёрдо смотреть Лето в глаза.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 Она не будет больше поступать независимо, теперь для принятия решения она всегда будет черпать силу Бога-Императора и отвечать лишь за правильное использование этой силы. Крылатая смерть явится по первому её зову. Лето очень не нравился такой оборот дела, но делать было нечего, обратного хода нет. Исправить положение можно будет лишь медленно и постепенно.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 Она верила слепо. «Если господин говорит, что виноваты тлейлаксианцы, значит, так оно и есть». В таком понимании была своя практичность. Она поняла, почему они не убили всех тлейлаксианцев. «Нельзя полностью избавляться от всех козлов отпущения». «Надо отвлечь внимание», — сказала Лето. «Возможно, один из них уже у нас в руках. Я скажу вам об этом после встречи с госпожой Хвинори».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 «Я слышу, что госпожа Хви уже прибыла. Пригласишь её ко мне, когда будет выходить», — приказал Лето. «И вот что ещё, Найша». Башар, которая уже встала, застыла на месте, ожидая приказания. «Сегодня я произвёл Кияумовсу Башары», — сказал он. «Проследи, чтобы это производство было утверждено официально. Что касается тебя, то я очень доволен. Проси и получишь».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 «Я боялся за тебя, моя дорогая Хви!» «Я была в опасности только во время первого взрыва. Меня спрятали в подвале посольства». «Значит, она не видела моего неистовства. Как я благодарен за это говорящим рыбам!» «Я послал за тобой, чтобы просить у тебя прощения», — сказал он. Она села на золотистую подушку. «Что я должна простить тебе, Лето? Нет никаких оснований!» «Меня проверили, Хви!» «Тебя?» «Нашлись люди, которые захотели проверить глубину моих чувств по отношению к тебе. Они хотели узнать, что я сделаю для спасения Хвинори!» Хви указала рукой наверх. «Это произошло из-за меня?» «Это произошло из-за нас!» «Но кто?» «Ты согласилась выйти за меня замуж, Хви, и я...» Он поднял руку, видя, что она хочет заговорить.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 Как хотелось Лето утереть их, но это была вода, смертельная для него вода. «Всё будет делаться именно так», — сказал Лето. «Ты всё объяснишь мне, господин?» «Когда меня не станет, они должны будут объявить меня шайтаном, императором Гиенны, но колесо будет безостановочно катиться по золотому пути».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 Сказал он, в противном случае они становятся слепыми последователями, попрошайками, фанатиками, которые прячутся в тени святого. Это уничтожает людей, ибо питает их слабость. После минутного размышления она согласно кивнула головой. «Появятся ли святые после того, как тебе не станет?» «В этом и заключается цель моего золотого пути».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 Хви не понимает глубинного смысла слов, которые сама же и произнесла. У неё нет нужды их слышать. Он внимательно посмотрел на неё, полное ощущение чуда, которое являло собой Хви в его глазах. Девушка обладала той формой честности, которую многие назвали бы наивной, но которую сам Лето предпочёл бы называть честностью, лишённой себя любя. Честность не была чертой её характера. Она сама была честностью». «Завтра я устраиваю на площади представление», — сказала Лето. «Выступать будут уцелевшие танцующие лицом. После этого будет объявлена нашей помолвка».